78. Полковник Маар Амброй в прямом эфире наблюдал за работой кольца, документацию, на которую он все еще не мог собрать. Увиденное его впечатлило. Вошедший в кольцо корабль исчез, и это являлось доказательством того, что установка работает, и нужно форсировать деятельность своих агентов по добыче проекта. Надо сказать, что он испытал шок, когда посланные за варваром спецназовцы погибли все до единого. Случившаяся там бойня ненадолго выбила его из колеи. Потом уже надолго пришлось залечь на дно и вообще не предпринимать никаких шагов, чтобы не засветиться. Паренек заключил такие соглашения с Финанспромгрупп и теперь приходилось бороться с ее разведкой. Но Маар не мог долго оставаться в стороне. Время не терпело, скоро должны появиться пилигримы и с ними нужно отправить кольцо. Он играл с Финанспромгрупп в шпионские игры на грани фола, отвлекая их агентов от главного. Кольца. Он сдавал десятки своих агентов, лишь бы прибрать к рукам еще один кусочек мозаики. Амброй едва сдерживался от того, чтобы не уступить напору капитана Кеннета на каждом совещании довольно завуалированно предлагавшего напасть на Глакер, в котором заперся варвар после событий знаменательной ночи. Но не делал этого, так как кольцо уже практически достроено, и полковник хотел посмотреть, зачем они гоняются. За стоящей вещью или же это все-таки блеф? Оказалось, что не блеф. Подобная информация, что варвары уже имеют действующую установку, подстегнет ученых Империи миротворцев к созданию ее аналога, и они не отмахнутся от доводов полковника, дескать, что там могут сделать какие-то варвары в дикой глуши. Но теперь нападать бесполезно. Возле кольца после чего-то нападения, успешно отраженного, к слову сказать, уже висел отряд наемников-пилотов с ракетным катером. А после удачного испытания финанспромгрупп наверняка подтянет к нему дополнительные силы. Раздался стук в дверь. Пришел агент Верент. «В чем дело, капитан?» «Срочное донесение, мой полковник». «Входи. Что там у тебя?» «Сэр, пилигримы». «Что с ними?» «С ними ничего, но они подали сигнал, что появятся в точке рандеву уже через две недели». «Черт бы побрал этих кривоногих ублюдков!» Мгновенно взорвался полковник Амброй. Маар откинулся на спинку кресла и долго глубоко дышал, чтобы успокоиться, сыпив пальцы рук в замок. Пилигримы — своенравная и независимая раса. Соглашаясь выполнять некоторые поручения, они оставались самыми независимыми в империи. И с этим приходилось мириться. Наконец он пришел в норму. «Почему так рано, капитан? По графику они должны появиться только через месяц». «Неизвестно, сэр». Вы ведь знаете, они скупы на объяснение». «Это точно. Сволочи. Мне нужен этот чертов месяц. Я собрал 75% информации. Осталось совсем чуть-чуть». Но полковник также знал, что из-за своей независимости пилигримы ждать не будут. Они и так сделали большой крюк к системам людей, чтобы взять информацию агентов Империи, рискуя быть обнаруженными пограничными станциями независимых метрополий и разведывательными кораблями. Но если не передать информацию сейчас, то следующего корабля пилигримов придется ждать целых 10 лет. Это долго. Слишком долго. По сути, он застрянет еще почти на 20 лет с учетом времени возвращения. А если свое кольцо построят в Империи, то он вернется гораздо раньше. Гораздо раньше. Еще до окончания срока службы в этой забытой всеми богами глуши. У меня нет выбора. «Что вы этим хотите сказать, мой полковник?» – насторожился Верант. Если у меня нет времени, чтобы выудить информацию цивилизованно, по-тихому, то придется взять ее с шумом и по-варварски. То есть вы хотите опять попытаться захватить этого варвара? Нет, капитан. Никаких попыток и никаких захватов. Я его просто уничтожу вместе с его кольцом. Простите, сэр, я не понимаю. В чем заключается смысл? Смысл заключается в том, капитан, что финанс-пробгрупп срочно начнет строить десятки таких колец. Заказы разместят немедленно у сотен подрядчиков. А значит, где-то да проколются. Именно так. Если этого не сделать, испытания будут проводиться своим чередом, а это еще несколько месяцев. Более того, может получиться все еще проще, ведь официально проектом занимается фирма Габров ЭКО. Значит, если погибнет ее руководство, то подрядчикам нет никакого смысла хранить коммерческую тайну уже несуществующего клиента. И под шумок мы все можем выместить в считанные часы. Еще до того, как Финанспромгрупп успеет наложить свою лапу. Будем атаковать отрядом наемников, сэр? Нет. Теперь будем действовать наверняка. Их всех разнесет флот. Помнишь гибель лайнера Азия? Это когда самоводящаяся торпеда в качестве цели по собственному почину в результате сбоя системы наведения вместо предложенной мишени взяла пассажирский корабль? Со смехом переспросил капитан. Тот случай показывал всю невообразимую тупость варваров. «Да, именно тот случай!» — кивнул полковник. «Еще одной трагической случайностью больше, одной меньше...» «Мне заняться этим, мой полковник?» «Нет, капитан, этим я займусь сам. Можете идти. Уточни с пилигривами точку рандеву». «Есть, сэр». Когда капитан Верн покинул кабинет полковника, мар Амброй снял трубку телефона и набрал нужный номер. «Адмирал Буш на связи». «Мистер Дэллон беспокоит, адмирал», – с явной усмешкой произнес Маар Амброй. В трубке послышался тяжелый вздох. Адмирал пуш командующий группировкой Космического флота Союза Северных Суверенных Республик в системе Каталан, находился в полной власти полковника. Маар Амброй неприкрыто усмехался. «Да чего же местных людишек просто прижать к ногтю? Небольшая порнушка с участием высокопоставленного лица в качестве капромата, и им можно вертеть, как вздумается. А чтобы был более послушным и не сорвался, хорошо платить. Такая простая, даже примитивная вербовка в Империи не прокатила бы. А здесь – пожалуйста. Адмирал уже выполнил пару пустяковых заданий. Полковник давал их, лишь бы только посильнее захомутать Адмирала, а не из-за необходимости в привлечении ресурсов флота. Чем могу быть полезен, Деланд? Сейчас выясним. Когда у вас следующие полномасштабные учения флота? Снова тяжелый вздох. Адмирал Буш понял все правильно. В данном случае от него потребуется настоящая работа. Возможно, даже полноценное предательство. «Не вздыхайте вы так, адмирал. Все будет чики-чики. Через полгода». «Это слишком долго. Мне нужно, чтобы вы провели их максимум через три дня». «Но это невозможно». «Нет ничего невозможного, адмирал». Это как раз в вашей власти провести внеплановое учение для выявления, так сказать, реальной степени готовности флота для противодействия всяким там угрозам. Для чего именно вы там сами придумаете? Допустим, но ведь это не все. Не все, подтвердил полковник Маар Амброй. Вам что-нибудь говорит слово «Азия», а точнее «Лайнер Азии»? Да, еще тяжелее вздохнул адмирал. Замечательно, вот этот эффект мне и нужен. «Не беспокойтесь, адмирал, все ваши труды будут достойно оплачены». с, -с «Сколько?» «Сто миллионов», — позволил себе щедрость полковник. «Хорошо, что за цель?» «О, сущий пустяк, стройка у фрад-дрола». Послышался новый вздох, полковник расценил его как вздох облегчения. Адмирал, видимо, боялся, что ему закажут сбить какую-то более крупную цель с большим количеством жертв. «Думаю, это выполнимо, но почему вам просто не нанять бандитов?» «Слишком долго и ненадежно. Сметите там все с гарантией, потому как если что-то уцелеет, денег вам не видать как собственных ушей, а в нагрузку у вас могут появиться другие проблемы. Вы меня поняли, адмирал?» С металлом в голосе осведомился полковник. «Понял. Но вы понимаете, что после этого меня, скорее всего, уволят?» «Такая вероятность есть. Но, поверьте, есть нужные рычаги, чтобы этого не произошло. Это, конечно, хорошо, но не всегда срабатывает, если кому-то очень понадобится мой уход». «Не всегда», — согласился полковник. «Но сто миллионов — хорошая сумма для безбедной жизни, не так ли, адмирал?» «Да, конечно». «Вот и отлично. Тогда как можно быстрее начинайте учение, адмирал. Я приложу все силы».